Глава 41. Октябрь 2017. Шей. Дом Гриров стоял весь в черно-белых тенях, словно художественная фотография. Дул ветер, холодный и влажный. Но дождь еще не начался. Когда я вышла из автобуса и зашагала к дому, вокруг никого не было, ни машин, ни людей с собаками. Район Арлен хайтс лежал в полной тишине и неподвижности. Машины на подъездной дорожке не было. Я в рабочей одежде под курткой с перекинутой через плечо большой сумкой стояла и разглядывала дом. Претенциозный, нелепый, жалкий. Уродливое сооружение, которое терпели, потому что оно стоило денег и претендовало на шик. «Чудовище, которого не должно было существовать», сказала Лили, если верить Бет. «Вот почему он мне нравится». Я достала телефон и включила его. Проигнорировав пропущенные сообщения от Майкла и сестры, я позвонила Бет. «Стою перед вашим домом», — сообщила я ей, когда она ответила. «Знаю», — сказала Бет. «Откуда, если вы в Портленде?» «Значит, вы посмотрели мою медицинскую карту». «Я гадала, решитесь вы или нет. Я вами восхищаюсь. На вашем месте я бы поступила так же. Откуда вы знаете, что я у вашего дома?» У меня установлен датчик движения, который срабатывает, когда кто-то идет по подъездной дорожке. Я хотела знать, не собирается ли кто-то поджечь дом. Так у меня появилась бы возможность их подбодрить. Я окинула взглядом фасад дома. Камеры тоже есть? Лили разбила все камеры много лет назад. Я больше не пыталась их установить. Она не любила, когда ее фотографируют. Никогда не любила. У меня есть только одна ее фотография. Та, которую я вам отправила. «Может, сумеют сделать компьютерную реконструкцию лица?» — сказала я. «В смысле, если нашли ее череп?» Бет долго молчала. «О, шей!» Наконец произнесла она голосом, по которому было невозможно понять, что она чувствует. «Вижу, вы не теряли времени даром». «Что вы сделали?» — крикнула я в телефон. Остановила ее. На втором этаже пустого дома Гриров зажегся свет. Вы? Да, а не полиция с их бременем доказательств. Ни суды, и ни адвокаты, ни клиники, которые не могут ее вылечить и отпускают. Это сделала я, потому что я за все в ответе. И всегда была. Я в ответе за каждую смерть. То же самое чувствовали вы после того, как сбежали из машины похитителя. Удар под дых, причём неожиданный. Потому что она была права. Я действительно чувствовала вину. Это нелогично, но чувство вины логика не нужна. Оно просто существует, давит на тебя, душит, пока ты не начинаешь задыхаться. В доме зажглось еще одно окно. Теперь с другой стороны. Свет из него выхватил из темноты листья деревьев. Это должно было успокаивать но почему-то вызывало тревогу. Я смотрела, как загорелись окна внизу в гостиной. Свет в доме становился ярче, белое сияние вырывалось из окон и рассеивалось в наступающих сумерках. Мои щеки и руки онемели, пальцы, державшие телефон, так замерзли, что я не чувствовала, где их кончики касаются пластика. Ветер усилился, и мне на лицо упали первые капли дождя, колючие и холодные. «Как вы это сделали, Бет?» Спросила я. Как вы ее убили? У вас так много вопросов, сказала Бет. Идите и спросите ее. Она вам расскажет. Лили была там, бродила по коридорам и зажигала свет. Если я войду, мы окажемся наедине. Она и я. Возможно, именно за этим я сюда и пришла. Поговорить с Лили наедине. Мои мысли, словно кто-то прочел. Входная дверь со щелчком открылась и широко распахнулась мне навстречу. Свет хлынул на крыльцо. Лили приглашала меня войти. Я знала, что делать этого не следует, и гадала, убьет ли она меня. Наверное, попытается. Я ей не позволю. Лили не может убить всех. «Вы сможете», — сказала Бет Грир мне в ухо. «Она хочет этого. И вы сами знаете, что не откажетесь». А вы хотите? Я хочу, чтобы все закончилось. Я хочу сбросить этот груз. Пора открыть правду. И расскажете ее вы. Если у вас хватит духу. Я посмотрела на безобразное здание. Что мне делать? Возвращаться домой? Запереть дверь и прятаться, как пряталась 20 лет? Прожить так до конца жизни? В таком случае зачем вообще жить? Какую жизнь я выбрала после того холодного зимнего дня? когда мне было девять. «Плевать», — сказала я Бет и нажала отбой. Потом бросила телефон в сумку и пошла к двери, не дав себе времени на размышления. Я слишком много и слишком долго думаю, вместо того, чтобы действовать. И куда это меня привело? Я переступила порог, ожидая, что меня ослепит яркий свет. Но в доме все оказалось как всегда. Сумрачно и чисто, пусто и чуть затхло. Едва я шагнула в коридор, как входная дверь захлопнулась за моей спиной. «Лили?» Ответа не было. Я прошла в гостиную и окинула взглядом ярко-оранжевый диван, приземистый кофейный столик с косыми ножками, полку с уродливыми статуэтками. Шторы на окнах были задернуты. Тишина угнетала. Казалось, кто-то за мной следит. Я вернулась в коридор, к лестнице наверх. Можно пойти в кухню, но мне не хотелось. Оттуда исходил неприятный медный запах, от которого меня подташнивало. Казалось, если я туда войду, то увижу то, чего совсем не хочу видеть. Как бы это вообще могла возвращаться в этот дом? Почему не разнесла его в труху? Я шла на второй этаж, и ступеньки лестницы поскрипывали под подошвами моих кедов. Добравшись до лестничной площадки, я заглянула в коридор. Темно и тихо, все двери закрыты. Тяжелая тишина, словно живое существо, сдавливала мне кожу и пыталась проникнуть в глотку. В конце коридора я распахнула дверь в хозяйскую спальню. Увидела широкую дубовую кровать с тумбочками, большие комоды, платяной шкаф. На тумбочках стояли пепельницы. Рядом с одной из них лежала пожелтевшая книга, а из полуоткрытой двери шкафа выглядывал рукав красного платья. «Здесь спит Бет», — в ужасе подумала я. Комната напоминала мавзолей ушедшей эпохи и людей, которые давно умерли. На ее обитаемость указывала только неубранная постель до да крема для рук с сафорой, его режущая глаз — современная этикетка, как бывает во сне. Я подошла к гардеробу и открыла дверцу. Там висела одежда Бет, которую я узнала, но я увидела там и платье из полиэстера, блузки с леопардовым рисунком и туфли на пробковой подошве одежду и обувь Марианы. Бет Грир жила, погребённая под вещами родителей, все эти годы. Какое удушающее, какое мёртвое место. Я с трудом дышала и терялась в догадках, почему Бет жила здесь так долго, почему хотела этого. Или не хотела. Я схватила несколько вешалок для одежды, потом ещё и ещё вывалила груду платьев на кровать, шёлк, вискоза, полиэстер. Золотистые, бледно-голубые, ярко-красные. Потом открыла ящик комода и нашла там старые пояса с чулками и бюстгальтеры Марианны, ее трусы с высокой талией. Все это я тоже бросила на кровать. Если Бет не смогла избавиться от всех этих вещей, это сделаю я. Покинув хозяйскую спальню, я прошла в комнату, где Бет жила подростком. Там стояла узкая кровать с клетчатым покрывалом. За стеклянными дверцами шкафчика Я увидела дорогой стереоусилитель 1970-х годов, на нем проигрыватель, а на полу рядом со шкафчиком высилась покосившаяся стопка пластинок, словно кто-то недавно перебирал их, ища, чтобы послушать. Стиснув зубы, я схватила пластинки и выбросила в коридор, так что они разлетелись по полу. Питер Фрэмптон, Нил Даймонд, Флитвуд Мэг. В гардеробе я схватила подростковую одежду Бэт джинсы и распашные блузки в цветочек, и тоже вышвырнула в коридор вместе с вешалками. Мне нравилось разорять этот дом, вскрывать его раны, нравилось поднимать пыльную бурю. Если бы я могла набрать полную грудь воздуха, то закричала бы как можно громче, нарушив гнетущую тишину. Закончив разгром подростковой комнаты Бет, я вернулась в коридор. Дверь хозяйской спальни была открыта, и я заглянула внутрь. Все, что я вывалила из гардеробной, вернулась на место. Комната выглядела так, словно я к ней не прикасалась. Желудок свело от страха. И я все поняла: Этот дом принадлежит не Бет, а Лили. Потом я почувствовала чье-то холодное дыхание на шее, и меня швырнуло об стену. Удар был таким сильным, что я задохнулась. Холодные пальцы схватили меня за волосы и дернули голову назад. Тогда я закричала, что было сил. Я смотрела в потолок, а невидимая рука оттягивала мою голову все сильнее и сильнее. Кто-то дыхнул холодом мне в лицо. Так меня передернуло от отвращения. «Смотри», — сказал голос. Не отпуская моих волос, руки потащили меня по коридору. Дверь справа распахнулась. Это была дверь в детскую спальню Бет. Закричав, я попыталась вырваться, но тщетно. Меня подтащили к двери и втолкнули внутрь и, едва переступив порог, я оказалась вне дома Гриров. Было очень холодно. Я стояла на обочине дороги. Меня окружала тьма. Под ногами хрустел гравий, ветер вдавливал воротник куртки в шею. Я видела дорогу, деревья, а вдалеке между деревьями темную поверхность озера. Это был берег озера Клэр. В нескольких шагах от меня стояла машина, синий пинто. В открытый капот заглядывает женщина, светлые волосы закрывают лицо, руки спрятаны в карманы шерстяного пальто. Теперь я поняла. Это был вечер 15 октября 1977 года, и Лили Ноулс собиралась кого-то убить. «Нет», — сказала я, но меня никто не услышал. Меня здесь не было. Я была в старой спальне Бет. Но почему я чувствовала запах озера, Почему точно знала, что произойдет? Рокот мотора, свет фар, хруст гравия и мужской голос. «Помощь нужна?» «Нет!» — снова сказала я, но, несмотря на облачко пара, вылетевшее у меня изо рта, меня снова никто не услышал. Лили подняла голову, и при виде мужчины ее лицо расплылось в улыбке. Это была девочка с той рождественской фотографии, только выросшая, и превратившаяся во взрослую женщину с точенным лицом и округлыми формами, угадывавшимися под пальто. Мягкие белокурые волосы блестят, улыбка почти кокетливая. Она была неотразима. Рэнсом Уэллс говорил, что Лили вызывала у него желание куда-нибудь спрятаться, и теперь я его поняла. Глаза Лили ничего не выражали, совсем ничего. «Да», — сказала Лили, — «помощь мне не помешает». Мой крик по-прежнему никто не слышал. Я бросилась вперед, пытаясь помешать тому, что должно произойти, но мои ладони уперлись в стекло. Я принялась молотить по нему кулаками, пинать колесо. Томас Армстронг вышел из машины и захлопнул дверцу. «Давайте помогу», — сказал он, улыбаясь Лили. Я кричала и стучала в стекло. Лили повернулась к нему, не вынимая рук из кармана в пальто. Потом сделала один шаг по гравию обочины. Я слышала все: стук закрывающейся дверцы, хрост гравия у них под ногами, далекий рок от мотора на двухполосном шоссе в нескольких сотнях футов. Я видела, как влажный ветер приподнял волосы лили, видела густую тушь на ее ресницах и светло-голубые тени на веках. Губы ее блестели от розовой помады, на щеках играл румянец. Но глаза над растянутым в улыбке ртом оставались темными и холодными. Она сделала еще шаг навстречу приближающемуся Армстронгу и вытащила из кармана обтянутую перчаткой руку. Теперь по моему лицу текли слезы. Я снова и снова била кулаками в стекло, кричала ⁇ нет ⁇ понимая, что все бесполезно. Это было 15 октября 1977 года, и все, что должно было произойти, произойдет. Уже произошло. Я все еще кричала когда раздались два выстрела. Я все еще кричала, когда Лили переступила через тело и положила на него записку. Я все еще кричала, когда она захлопнула капот машины, села за руль и уехала. Обессиленная я прислонилась к стеклу. В горле соднила. Я плакала, хотя не могла объяснить, почему. Томас Армстронг мертв уже 40 лет, а это было что-то вроде фильма ужасов, который демонстрировала Лили, чтобы помучить меня. «Нужно отсюда выбираться. Я не хочу оставаться в этом месте, в этом времени». Я попятилась. И снова оказалась в старой спальне Бет. Мои ладони были прижаты к окну, выходящему во двор. Они были холодными и липкими, лицо мокрым. Поморгав, чтобы избавиться от жжения в глазах, я убрала ладони от стекла. «Зачем?» — крикнула я в тишину дома. «Зачем ты мне это показала?» Я уже знаю, чем все кончилось. За моей спиной послышались шаги. Кто-то быстро шел из хозяйской спальни, почти бежал. В дверном проеме промелькнул силуэт, и я успела увидеть белокурые волосы, как у Лили, только это была не Лили. Мариана? Окликнула я и бросилась вслед за ней вниз по лестнице. Мне было плевать, что ее уже не один десяток лет нет в живых, что я гоняюсь за призраком. Я заметила ее в холле на первом этаже, где стоял жуткий холод. Задыхаясь, я шагнула с последней ступени лестницы. Мариана Грир, вне всякого сомнения, это была она, я узнала ее по свадебной фотографии, стояла у входной двери. В халате, накинутом на шелковую ночную рубашку, басая, подхваченная косынкой, какие носили в те годы, чтобы сохранить прическу, белокурые волосы падали на спину. В то мгновение Мариана, погибшая в 1975 казалась мне такой же реальной, как я сама. Я видела слезы текущие по ее щекам, когда она возилась с дверным замком. Прости меня! голос ее звучал испуганно, почти страдальчески. Куда ты, малышка? Пожалуйста, не уходи! Прости меня! Что произошло? Ссора? Лили ушла? Почему никто не пытается остановить Мариану, собирающуюся выйти из дома в ночной рубашке и в таком состоянии? Стойте! крикнула я, но она уже справилась с замком и поворачивала ручку. Я бросилась к ней, собираясь удержать дверь, но все мои усилия были тщетными. Мариана Грир открыла дверь, выскочила из дома и побежала к машине, намереваясь найти дочь, на встречу автомобильной аварии, которая унесет ее жизнь. Я выбежала вслед за ней, но Мариана уже исчезла. В лицо мне ударил холодный влажный ветер. Небо было бледно серым, словно полинявшим, а облака синя черными который теперь час и какой сегодня день как долго я пробыла в доме да нужно отсюда убираться судорожно вдохнув я шагнула на крыльцо и посмотрела вниз на досках виднелись мокрые следы отпечатки резиновых подошв мариана была в кедах или босиком кто стоял на крыльце в мокрой обуви следы вели к траве примятой там где кто-то прошел капли дождя падали на тропинку ведущую к деревьям и огибавшую дом Все было слишком странно и продолжалось слишком долго, так что теперь уже ничего не имело значения. Я спустилась с крыльца и пошла по следу. Скоро мокрые черные деревья расступились, и передо мной открылся вид, как из окон гостиной: трава, обрыв, серое небо. Он рождал то же ощущение, что и всегда ужасное и влекущее. Хотелось приблизиться к краю, прямо-таки тянуло, но я заставила свои ноги остановиться. И, наконец, посмотрела в глаза Лили Ноулс. Она стояла посреди лужайки. Кеды утопали в холодной траве. Ей было лет двадцать. Узкое лицо, которое я видела на рождественской фотографии, повзрослело, но изменилось мало. Хотя вживую... А была ли она живой? Выглядела еще красивее. Джинсы и куртка защитного цвета болтались на ней, как чужие. Наверное, она сильно похудела. Белокурые волосы рассыпавшиеся по плечам, развивались на ветру. «Наконец ты пришла», — сказала Лили. Ее голос казался потусторонним, похожим на эхо. Но я знала, что это ее настоящий голос, доносящийся из того места, где она находится теперь. Поначалу я совсем не испугалась. Просто стояла на лужайке и смотрела на Лили Ноулс, из-за которой и пришла сюда. Она была первопричиной всех моих действий — Хотя раньше я даже не знала о ее существовании. Ты умерла, сказала я ей. Лили, не настоящая, не живая, пожала плечами, как делала ее сестра, и как стала делать я сама. Может, то, что ты говоришь, интересно, а может и нет. Все умирают, ответила она своим похожим на эхо голосом. Почему ты до сих пор здесь? Жду Бет, и она это знает. «Расскажи мне, почему?» Я смотрела на серийную убийцу и понятия не имела, сколько у меня осталось времени. «Пожалуйста, расскажи мне, почему?» «Нет никаких «почему», — сказала Лили. «Есть только то, что случилось. Только то, что я сделала». Я покачала головой. «Должно быть что-то еще. Иначе ничего не сходится». Налетел порыв резкого холодного ветра, И Лили протянула руку. Она стояла в нескольких футах от меня, вне пределов досягаемости. Но, глядя на эту руку, я почувствовала, как в сердце заползает страх. Нет, к этой руке я ни за что не прикоснусь. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Ты пришла сюда не просто так», — сказала Лили. «Неправда». «Правда». Ее рука, повисшая в воздухе, одновременно влекла и отталкивала меня, как океан над обрывом. Меня тянуло шагнуть вперед, но я понимала, что не хочу этого. Пойдем со мной, сказала Лили. Нет. Слишком поздно. Ты уже здесь. Я понимала, что должна бежать, но не могла, и застонала от ужаса, когда попыталась заставить свои ноги сдвинуться с места, но они меня не послушались. Нет, повторила я, пойдем со мной в этот раз это было шипение резкое и яростное а потом лили схватила меня за руку. я не двигалась и не видела ее движения, но она дотянулась до меня и ее пальцы оказались холодными и твердыми как бетон или кость они сдавливали мою ладонь пожалуйста взмолилась я объятая страхом она медленно потащила меня по траве пожалуйста лили куда мы идем вот зачем ты пришла Я не могла вырваться. Она крепко держала меня и тащила к обрыву над океаном. «Я иду туда, а ты со мной!» Я закричала. По крайней мере, попыталась. Не знаю, вырвался ли из моего горла хоть какой-то звук или все происходило только в моей голове, но я открыла рот и изо всех сил попыталась закричать. Я сопротивлялась. Я в самом деле боролась, но в конечном счете поняла то, что всегда знала Бет. Если Лили чего-то хочет, остановить ее невозможно. Она брала все, что хотела. А теперь забирает меня. Лили подтащила меня к краю обрыва. Носки моих кедов повисли над пропастью, и я посмотрела вниз. Обрыв не был отвесным. Там виднелись выступы, кусты и камни. А далеко внизу — скалистый берег и океан, волны которого подбирались к подножию утеса, Начинался прилив. «Красиво, правда?» Спросила Лили. Я снова закричала. Но она крепко держала меня, и ее ледяной холод передавался мне. Сопротивляться было бесполезно. Я хотела попросить Лили не убивать меня, но задохнулась. Ее голос звучал в моем ухе, ласковый, как голос любовника. Пойдем, сказала она, и потянула за собой вниз.